Которая у них брюнетка, старшая, она мне лучше нравится. Да, это Юлия Владимировна, прекрасная девица. Дай только Бог ей партию хорошую, а из нее выйдет превосходная жена. Наперед можно сказать, что она не огорчит своего мужа ни в малейших пустяках, не только своим поведением или какими-нибудь неприличными поступками, как делают в нынешнем свете. «Другие жены». Последние слова Феоктиста Савишна произнесла с большим выражением, потому что, говоря это, имела в виду кольнуть Лизавету Васильевну. «Она очень нравится одному молодому человеку», — сказала та, не поняв последних слов Феоктиста Савишны. «Право, кому же это?» Этот молодой человек видел ее раза два. Он говорит, что она чудо как хороша, грациозна и бесподобно поет. «Ай, батюшки, кто же это такой?» спросила феоктиста Савишна, и у нее уже глаза разгорелись, как будто дело шло об ее собственной красоте или о красоте ее дочери. «Он меня очень просил», продолжала Лизавета Васильевна, «чтобы узнать стороной, как о нем думают у Кураевых». И что бы они сказали, если бы он сделал предложение? «Ах, Боже мой, кто бы это был?» Сказала фиактиста Савишна, еще более заинтересованная. «Постойте, я ведь догадываюсь, не Бахтиаров ли?» Лизавета Васильевна покраснела. «Это с чего вам пришло в голову? С какой мне стать и говорить за него?» «Ну, я думала так, по дружбе. Он так часто бывает у вас». Он часто бывает у моего мужа. Нельзя ли вам фиактиста Савишна переговорить с Кураевыми? Да про кого, матушка, поговорить-то? Я ещё не знаю про кого. Нет, вы наперёд дайте слово, что переговорите. Извольте, про кого же? Про моего брата, про Павла Васильевича? Не может быть. От чего же не может быть? Нет, вы шутите. «Вовсе не шучу? Да как же? Ведь он еще не служил. Что ж такое? У него уж три чина. Да кто их дал? Царь дал? Он кандидат?» «Ей-богу, не знаю. Позвольте, мне от своего слова отпираться не следует. Поговорить – поговорю. Конечно, о женихе девушке не бесчестье. Только откровенно вам скажу – не надеюсь». «Главное дело не чиновен. Как бы при должности какой-нибудь был, другое дело. Состояние-то велико ли у них?» «У него своих пятьдесят душ, да после тетки еще достанется!» Феоктиста савишно размышляла. Она была в чрезвычайно затруднительном положении. С одной стороны, ей очень хотелось посватать, потому что сватанье сыздавна было ее страстью, ее манию. Половина дворянских свадеб в городе началась через фиактисту Савишну. Но с другой стороны, Бешметьев и Кураева в голове ее никоим образом не укладывались в приличную партию. Тем более, что она вспомнила, как сама она невыгодно отзывалась о Павле и какое дурное мнение имеет о нем невеста. Но мания сватать превозмогла все. «Поговорю, Лизавета Васильевна, с большим удовольствием поговорю. Я так люблю все ваше семейство. Мне очень будет приятно устроить это для вас. Вы говорите, у него пятьдесят душ и три чина?» Разговор этот прервался приходом бледного и расстроенного Павла. Лизавета Васильевна очень ему обрадовалась. «Вот и он, легок на помине. Как я тебя давно не видала, Поль», — говорила она, целуя брата в лоб и глядя на него. «Но что с тобой? Чем ты расстроен?»